Глава 4. Несмотря на влажный душный ветер, этот огромный город Мурууна был наполнен жизнью и шумом. Толкаясь вместе с Чейном по его многолюдным улицам, Дейлуйло вспоминал, что хотя ему довелось побывать во многих странных мирах, ничего подобного он раньше не видел. Мурунцы, надо полагать, когда-то принадлежали к человеческой расе. Во время своих первых звездных полетов земляне открыли, что у них уже были предшественники, что очень давно существовало... Забытая человеческая раса звездопроходцев, представители которой расселились на большой территории галактики. Но время и давление эволюции во многом изменили потомство этой расы. Коренные жители Мруны имели теперь серый цвет кожи, низкий рост, огромные круглые животы, маленькие короткие ноги и узкие лица. Двигаясь в развалку по улицам, они были чрезвычайно учтивы, но с их лиц не сходила застывшая маска. озлобленности. Мрунцы совершенно не нравились Делула. Но серые аборигены были только частью невероятно пестрой толпы, которая переполняла базарные улицы, освещенные яркими оранжевыми огнями. Они шагали, покрытые перьями, люди с клювами, взирая на все своими немигающими желтыми глазами. вкрадчиво улыбались двигавшиеся на слоновых ногах неуклюжие белокожие существа. Некоторые в толпе были одеты в плащи с капюшонами, словно хотели совершенно скрыть свое тело. Вдруг среди неумолимого гула улицы раздался взрыв лающего хохота. Он исходил от группы покрытых мехом полулюдей, которые выглядели словно огромные собаки-медвежатники и медвежатники на задних лапах. Пьяной походкой они направились в таверну. «Хм, порогары пояснил Чейн. Неплохой народ, только не очень искусные в управлении космическими кораблями. — Мне кажется, — сказал Делуэлло, — они похожи на группу деревенских парней, которые прибыли в греховный город и готовы истратить все, что у них в карманах. Чейн кивнул головой в знак согласия. Делула заметил, что Чейн, легко несший одной рукой мешок с образцами рут, не переставал скользить глазами по толпе. Он был озабочен и насторожен. Он вспомнил слова Чейна, когда корабль наемников сел в космопорту. «Джон, нам Руни знают, что я звездный волк. Знает не только Клоя Клой, которому я продал немного вещей, но знает и другие, в том числе и чужеземцы. Вот почему я хочу, чтобы со мной в городе не было никого, кроме тебя. Иначе наемникам все станет известно обо мне». Дейлуйла пришлось употребить всю свою власть, чтобы удержать людей на корабле. «Но...» Удалось это сделать лишь с помощью увещания, что они крайне необходимы для охраны корабля и оборудования, поскольку этот мир является воровским рынком. Глядя на лица этой толпы, лица людей и не людей, Дылылы чувствовал, что был недалек от истины в своем увещевании. Почти на всех лицах лежала печать греховности, присущие мирам шпоры. Питейные заведения, откуда раздавались громкие голоса, в том числе лающие и воющие, харчевни, из которых неслись разнообразные запахи и приятные и тошнотворные бордели, где бог знает, что творилось. Да по сравнению с этим местом любой из кварталов звездных улиц в центральной галактике выглядел бы не более чем детский сад. Делуйло обрадовался, когда они свернули в более тихий район, где находились крупные магазины. В этой части города и в этот час большинство из них было закрыто, но через решетчатые витрины можно было видеть выставленные шелка, драгоценности, диковинные скульптуры. Все, что было награблено во время рейдов в различных мирах. И здесь продавалось совершенно открыто. Чейн как бы мимоходом свернул в узкий темный проход. Оглянулся, когда туда вошли, но никого не было видно. Неожиданно он метнулся в еще более темный район позади здания, в которых размещались магазины. Следовавший за ним Делуило спросил. — А черт побери, что мы собираемся тут делать? — Тише, Джон, — прошептал Чин. Я займусь небольшой кражей со взломом, а ты меня будешь здесь ждать. Вот что мы собираемся делать. — Кражей? И Чудесно! — сказал Делуэлла. — Не мог бы ты мне сказать, что собираешься украсть? Ты обещал, что операцию буду вести я. Позднее все объясню. Но для успокоения твоей совести скажу, нам Руни воровство считается высшей формой искусства. Почти все товары в этих магазинах ворованы. Чейн присел на корточки. И Длуло мог видеть на те как он что-то искал в мешке с образцами руд. Чейн извлек небольшой цилиндрический предмет и прикрепил его зажимом к своему комбинезону. Он коснулся предмета, и тот слабо, почти... Неслышно загудел. «Нейтрализатор сигнальных защитных устройств», — пояснил Чейн. «В этих местах хех, все охраняют себя, причем такими приспособлениями, что ты представить себе не можешь. Но думаю, что с этой вещицей я спокойно пройду через первые лучи». «Так вот что ты мастерил в корабле по дороге сюда». «Ну да, еще пару вещиц», — сказал Чейн. «Но есть один прибор». который вряд ли могу сделать я, поэтому мне нужно его выкрасть. Видишь ли, этот магазин специализируется на очень изощренных приборах для преступников. С этими словами он исчез, словно тень в темноте, направившись к черному ходу невысокого здания. Дейлуйла проверил свой сканер и присел на край мешка с образцами пород, остерегаясь сырой земли. Воздух был душный, словно в парной. На улице слышались редкие звуки, если не считать голода носившихся с главных магистралей. Де утер лицо и подумал, «Какого черта он торчит в этой влажной дыре вместо того, чтобы наслаждаться жизнью в Брендизе?» Впрочем, он знал, почему покинул свою планету, и нечего размышлять на эту тему. Лучше просто сидеть и ждать, и надеяться, что Чейн не допустит оплошности, которая их обоих погубит. Спустя несколько минут из темного здания донесся тихий звук, словно резко оборвавшийся голос человека. Делуэлла скочил с мешка. Взял станер на изготовку. Но дальше ничего не последовало. Так он простоял довольно длительное время, пока не увидел приближающийся к нему тень. В темноте было трудно распознать фигуру, а Делуэлла не хотел выдавать себя окриком. Поэтому он просто сделал ставку на то, что это возвращался чей. Так оно и оказалось. Чейн держал в руке кубический предмет, похожий на какой-то прибор. Он присел с ним на корточки и начал рыться в мешке с образцами, пока не нашел, что хотел. Это был лист паладья, И Делула вспомнил, что по дороге на Мрун Чейн стучал молотком по металлическому образцу, выделывая этот лист. «Я «Не помешаю!» — осведомился вежливо Делула. «Нисколько!» — ответил Чейн. «А в чем дело?» Разговаривая он сгибал паланиевый лист и обертывал им со всех сторон принесенный из темноты магазина кубический предмет. Там был охранник или охранники? Спросил Делуйло. Были двое. И, чтобы до конца ответить на твой вопрос, добавлю, я их не убил. Я был добропорядочным, средним землянином, как ты любишь говорить. Я только оглушил их из станера. А что дальше? Возившийся в темноте Чейн, не поднимая головы, сказал «Мы хотим выяснить, где находится поющие солнышки, так ведь? На Мроне есть только один достаточно богатый купец, который способен купить их у звездных волков. И если он их не купил сам, то знает, кто другой это сделал. Его звать Клоя-Клой, и он нуждается в небольшом стимулировании. Вот для чего этот прибор? Если хочешь, так и называй его стимулятор». Чейн закончил обертку кубического ящика паладьевым листом, положил его в мешок с образцами руды и поднялся. — Понимаешь? — пояснил он. — Нас будут просвечивать с первой секунды нашего появления во владениях Клоя-Клоя. С этим кубиком мы не прошли бы и первых ворот. А вот когда он обернут паладьем, то сканирующие лучи примут его лишь за очередной образец руды. — Делуэлла. Покачал головой. Ты знаешь, Чейн, я кажется рад, что отправился с тобой на эту операцию. Она поучительно, весьма поучительно. Делуил ожидал, что Чейн поведет его в один из крупных магазинов на базаре, но тот вместо этого пошел через еще более темные боковые улочки в район крупных вил. Одна из них, занимавшая огромную площадь, была обнесена высокой стеной. в воротах которых стояли два огромных желтых охранника. Чейн обратился к ним на Галакта, смешанном языке народов галактики. «У нас есть кое-что для продажи, вот образцы!» «Оружие!» — потребовал один из охранников и протянул руку. Чейн отдал свой Станнер, его примеру последовал и Делуэлла, хотя сделал это весьма неохотно. Из того, что рассказал ему Чейн, следовало со всей определенностью, что они... и их мешок тщательно прощупывается сканирующими лучами, исходящими откуда-то вблизи сторожки у ворот. Из караульного помещения раздался голос, и желтые охранники отступили в сторону, пропустив наемников. — Флорианцы, — сказал Чейн, когда они двинулись к Вилле. — Очень крутые парни. Их много клое Клоя-Клоя. Ты знаешь, Чейн, я начинаю вот задумываться, где были мои мозги, когда я отправлялся с тобой. Заметил Делуэлла. Илла представляла собой большой дворец, за которым в саду виднелись неясные очертания еще более крупных зданий, наверное, складов. Чейны Делуэлла вошли в холл, броско украшенный сказочно выглядевшими чужеземными произведениями искусств, которые совершенно не подходили друг другу по стилю. В холле скучала другая пара дюжих желтых людей. За столом сидел Молодой мрунец. Образцы руды, да? Спросил он. Надеюсь, что у вас достаточно этого добра, чтобы компенсировать затрату нашего времени на эту сделку. Говорить об этом я буду с Клоя Клоем, ответил Чейн. Мрунец злобно хихикнул. Собиратели камни захотели вести дело лично с хозяином? Ха, чего еще хочется? Улыбаясь, Чейн переглянулся. и перегнулся через стол и вытащил из кресла мрунца. Передай Клоя Клою, что с ним хочет встретиться Звездный Волк по имени Морган Чейн, иначе я проткну тебя насквозь, маленький пудинг. — Звездный Волк? — поразился Мрунец. — Теперь я вспоминаю вас, но… На столе в коммуникаторе прозвучал голос. — Я все слышал. Пусть пройдет ко мне. В дальнем конце холла открылась дверь. Чейн взял мешок и, со следовавшим за ним Делуила, вошел в поразительный маленький кабинет. Дверь тихо за ними закрылась. В одном из тарелкообразных предметов, которые в этом мире выполняли роль кресел, сидел чрезвычайно жирный мрунец и всей своей тушей трясся от смеха. Но его маленькие глазки сохраняли холодность. А Морган Чейн! Обратился он к вошедшему. Ну-ну, слышал, что тебе пришлось бежать от звездных волков? Пришлось, признался Чейн. Я с одними друзьями занялся поисками минералов, нашел нечто очень крупное. Ха, безусловно, крупное. Ах, ты же хорошо знаешь меня по прежним дням, я никогда не ввожусь с мелочами. «Подожди, я кое-что покажу тебе». Чейн вытащил из мешка куб, завернутый в паладивый лист, и поставил его на стол перед Клое-Клоем. Двумя руками он сорвал паладивое покрытие и обнажил кубический прибор со шнуром, раздвоенные концы которого были прикреплены к плоским черно-металлическим дискам. Увидев прибор, Клое-Клое взбесился. Его толстая рука рванулась к строю кнопок на столе. Но Чейн опередил. одной рукой он прикрыл мрунцу рот, а другой обхватил тело толстяка и вместе с сиденьем оттащил от стола. крайне удивленный всем этим делуйло стоял вытарщив глаза чейн прошипел ему одевай быстро диски ему на голову по одному на каждую сторону быстро.